Глава десятая. Что ж, местные покупатели оценили выставленный эликсир в 8 миллиардов местных кредитов. Видимо, совсем здесь игровая валюта не ценится. Но мне же лучше. Думаю, этих денег хватит надолго. Не выходя с аукциона, сразу подобрал экипировку. Кроме местной одежды и обычных эликсиров, на урон, на скорость, на количество отхила, ещё нужен был меч. Меня всё меньше устраивал урон моего, но как мано он пока незаменим. Выходов было два. Первый, быстрый и гарантированный. Купить другой меч, что я и собирался сделать. Задранные характеристики позволяли не обращать внимания на ограничения при выборе. В настройках подбора пришлось указать только один пункт, для всех классов. Оружие с таким ограничением даже больше, чем остального, но и свойства его полезны только для обладателей соответствующего класса. А что если... Пришла мне идея поискать что-то для своего класса. Но, вбив на общем слова «бродячий мастер», система ничем не ответила. Жаль, было бы забавно. Вернувшись к предыдущим настройкам, к моему удивлению, поправку на характеристики, делать всё же пришлось. Образцы с максимальным уроном требовали до 2000 очков в силе. Такие мечи даже не были самыми дорогими из-за их запредельных требований. Но и урон. Урон в десятки раз больше, чем у моего трансформера. В десятки раз. Чем мне резон подрастить персонажа? Надо всего-то каких-то 700 уровней. В общем, не глядя, выбрал подходящий клинок, отдав жалко их 50 миллионов. С такими ценами мне имеющихся денег надолго хватит на мечи. А покупать их придётся часто, точнее, после каждой смерти. В качестве экипировки, которая не выпадает, у меня может быть только одно оружие. И им я собирался оставить трансформер, чтобы получать из него ману. Второе оружие, третье, четвёртое, неважно. Если оно не экипировано, будет выпадать со стопроцентной вероятностью. Для ношения нескольких комплектов оружия, чтобы они все не выпадали при смерти, нужен соответствующий навык, которого у меня нет. Или, например, надо быть мастером-оружейником, а не кузнецом. Такой вот парадокс. Могу носить любую броню, но для меня это не имеет смысл. Впрочем, потеря оружия при смерти не сильно критична для меня. Пусть такая странность послужит дополнительным запутывающим фактором. Я всё равно не собирался никого убивать с лишением жертвы на месяц половины характеристик. Конечно, было бы классно подгодить на лю вбивая его игроков из строя. Но при таких убийствах становится видно моё местоположение, независимо от личины афериста. Вот невезуха. Ауксон выдал мне купленный клинок. И им оказался огромный с рост Бастер. Как тебя носить-то? Это у нас он Бастер. Здесь у него оказывается своё название, а картинку открыть посмотреть я не удосужился. Теперь понятно, откуда у него завышенный урон и требования к силе. Зато, можно сказать, обзавёлся счетом за одну. И, к счастью для переноса, было встроенное заклинание левитации. Закидываешь его за спину, и меч висит словно в ножнах. Посмотрим, как он покажет себя в бою. Другой способ решения проблемы с мечом, чтобы не покупать каждый раз новый, попробовать найти здесь, на картисе, модификации для оружия. Я уже сделал трансформер абсолютно прочным и твёрдым, но поиск на земле чего-то ещё ничего не дал. Точнее, модификация есть, но для меня бесполезная. Например, есть модификация изменения внешнего вида, что в моём случае сложно, но решается функционалом трансформера, или возможность совместить несколько видов оружия, жезл и меч, меч лук, даже меч и щит. Можно сделать невидимость оружия. Правда, и для себя в том числе. Превращение в какое-нибудь ездовое животное в принципе интересно. Но я не хотел делать что-то с сомнительной пользой, чтобы оно потом не конфликтовало с действительно стоящей модификацией. Может, это работает так же, как с эликсирами характеристик путешествие по разным локациям, можно получить неочевидные преимущества. Поэтому тут же подал несколько объявлений. Первое с запросом информации насчёт модификаций. К сожалению, у меня нет доступа к инфосети, карте сов реальности. Там-то можно было бы найти всё и бесплатно. Второе объявление было о скупке вещей с процентной защитой. В открытой продаже на аукционе ничего похожего не нашёл. Покупками бытовые дела не закончились. Надо было ещё позаботиться о жилье. Для этого забрался в самый отдалённый район города. Здесь, кстати, не было никаких трущоб, в отличие от NPC-городов. Игроки-хозяева чётко следили за своей собственностью. Район, куда я попал, можно назвать спальным. Ряды высоток на поддоме моей гостиницы с крохотными комнатами. Только чтобы бросить персонаж на ночь и никаких дополнительных услуг. 200 тысяч в день — то, что нужно. Чтобы не заморачиваться повторно поиском номера, оплатил аренду на полгода вперёд. На этом подготовительный этап можно закончить и приступить к настоящему делу. По имеющейся информации в картисе, у ноля пять шахт и лаборатория. Место их расположения тоже есть. Но это тот случай, когда лучше перепроверить. Первый выбрал лабораторию, как более перспективную к разграблению. Очевидно, что там должно храниться просто огромное количество эликсиров, которые я без зазрения совести был готов уничтожить, если не удастся украсть. Но, как оказалось, такой же ход мысли был и у хозяина лаборатории которая расположилась в отдельно стоящем и неприступном замке. Никаких дорог не было, и, похоже, вся логистика происходила через телепортацию или по воздуху. Тут мне ловить и было нечего. А вот с шахтами всё оказалось проще. Нет, охрана, конечно, немерена. Но до неё хотя бы добраться можно. Одна из пяти находилась рядом с городом, по улицам которого бродили в основном игроки-шахтёры. Вот никогда не понимал такое увлечение у людей. Крафт ещё ладно, есть в этом своя созидательная романтика которым мы лишены в обычной жизни. Но добыча... Это правда, что шахта принадлежит игроку с именем 0 С такими словами я пинком открыл дверь ближайшего к шахте бара с пробниками. Над головой у меня красовалась убийца Ноля. «Правда, правда. Сейчас его смена закончится. И сам придёт поздороваться!» Раздалось откуда-то из-за угла. Заржал весь бар. Я, честно, ожидал немного другой реакции. После этого моя фигура перестала вызывать интерес у публики, и все вернулись к своей выпивке. Объяснишь? Подсела к барной стойке, универсальной, похожей во всей вселенной. Легко. Выставил бармен передо мной стакан с мутной жижей. 2 миллиона. они дорого тут, почти как в первые мои разы. Перевел деньги по выскочившему системному сообщению со счетом. Шахта действительно принадлежит Налю, причем лично ему, не какому-нибудь клану. «А в чём разница?» Перебила бармена, потому что не понимал, почему он застряет на этом внимание «Ты не местный, что ли?» «Не, Сэда и кити назвал я родной мир нуля. «Ясно. У нас по закону, если что-то, например, шахта, принадлежит клану, то другой клан может её отвоевать. Но если лично одному разумному, то, чтобы отобрать что-то, нужно победить этого разумного один на один. Обычно мало кто готов положиться на свою личную силу, но не в нашем случае». Ноль пришёл шесть лет назад, в одиночку разбил все кланы, владевшие в то время шахтами. Теперь его ненавидит весь картес но ничего не может сделать. Даже алхимикам приходится наниматься в шахтёры. Хотя бы понюхать минерал, нужный им для прокачки». «Ого! Получается, Ноль владеет всеми шахтами, в которых минералы для характеристик. Такая наглость просто не могла не восхитить». «Ну да. Ещё получается, что если кто-то вдруг перебьёт всю охрану, рабочие не сильно будут против». На этих моих словах в баре повисла тишина, в которой было слышно, как кто-то сглотнул. «Если какой-то безумец хочет нажить себе проблемы, кто мы такие, чтобы мешать ему, да, парни?» да! «Да!» Раздалось дружно «Пойду я ещё поработаю, пожалуй». Сорвался из-за своего стола самый сообразительный, а за ним повалили все остальные. «Посижу ещё немного, пусть народ доберётся до шахты. Мне стало интересно, будет ли прокачиваться аферист не от ненависти, а от народной любви. «За счёт заведения». Передо мной возник кувшин с чем-то даже на вид более приличным, чем предыдущий напиток. Допив традиционный местный сок с терпким сладковатым вкусом, вышел из бара в сторону шахты, перед которой к этому моменту собралось уже около тысячи разумных. Ну, я и не устоял. «Вы знаете, кто я?» Громко обратился я к внемлющей толпе. «Я спаситель, пришедший освободить вас от тирании!» Недры колыбели должны принадлежать всем игрокам, а не какому-то одному проходимцу. Сегодня вы увидите, что справедливость может восторжествовать. На этом моя фантазия истощила свои запасы пафосности. И я просто пошёл в сторону охраны, которая начала волноваться, но пока, видимо, недостаточно, чтобы вызывать подмогу. Подумаешь, всего-то один сумасшедший игрок. Стоило мне перейти невидимую черту, тем не менее обозначенную на карте как граница частых владений, в меня полетели стрелы и заклинания. Теперь мы не связаны условностями репутации. Началось свободное ПВП. Признаюсь, первые выстрелы по себе я пропустил, отвлекаясь на активацию дубля. Но дальше хватило 10х ускорения, чтобы перебить все 20 игроков охраны. Уровни у них 400+, но моя нормальная защита и большой урон меча как будто вернули меня на свалку. Прыжок к противнику, 2-3 удара в уязвимые точки, прыжок к следующему. Наблюдатели просто не могли понять, что происходит. Увидев расправу над последним охранником, весь собравшийся народ повалил в шахту. «Понятно, зачем они все здесь. Немного минерала бесплатно. Никому не помешает. Я же не расслаблялся. Не могло всё закончиться так просто». Я оказался прав. С хлопками перед входом стали появляться воины более высокого уровня. «Серьёзно? Нас вызвали ради этого?» Выразил пренебрежение один из только что прибывших, за что и поплатился. На этот раз и не собирался давать попадать по себе. Того же ускорением мне хватило на убийство любителя поболтать, несмотря на его шестисотый уровень. Но надо отдать ему должное. Мне для этого понадобилось порядка десяти ударов в полную силу. «Это по твоей части, генер!» Остальные вновь прибывшие, вместо того, чтобы броситься в атаку, отошли в сторону. Ухмылялись и смотрели на игрока с соответствующим ником и с двумя небольшими мечами на запястьях вместо оружия. «Да, быстрый малыш!» Его щиты отделились от рук и стали левитировать на расстоянии около метра от земли. Было непонятно, чем опасны диски, но по всему этот генер тоже специализируется на скорости. Не став рисковать и как-то менять свою тактику и ускорение, прыжком приблизился для атаки. И прямо в полёте получил сильнейшее ранение от одного из дисков. Он двигался независимо от хозяина, в то время как сам игрок даже не заметил моего манёвра. Диски как будто самонаводящиеся и защищают своего хозяина. «Ха-ха-ха, получил!» Радовался игрок, но почему-то не стремился контратаковать. «Может, я слишком далеко от него?» За радиусом активации дисков? Или они только для обороны? «Классная защита!» Слух оценил я уникальную технику. «Но я здесь не для этого». Прыжок к отошедшим в сторону друзьям этого генера. Они как раз так удобно столпились кучкой. быстрым за один удар удавалось ранить двух. И даже трёх игроков. В этом монстрозное оружие продемонстрировало явные плюсы. 30 секунд объективного времени, превратившиеся для меня в 5 минут, и генер стоит в одиночестве, не знаю что предпринять. Его я так и не атаковал, оставаясь на расстоянии. «Пока». Помахал рукой на прощание неудачливому противнику и направился в город. Впереди ещё четыре других шахты, которые надо посетить, пока убитые не возродятся. Второго шанса так легко с собой справиться мне точно не дадут. Новость о произошедшем распространилась быстро, потому что возле следующей шахты уже было столпотворение. «Так, народ!» прокричал я громко, доставая меч. «Кто прихлебатель на ля, налево, остальные направо!» «Естественно, я не ожидал, что все дружно построятся, но мне хватило и того, что праздные любопытствующие, которых не нужно будет убивать, отхлынули в стороны, оставив при этом больше людей, чем я рассчитывал. Около двух тысяч игроков, в основном небольшого уровня, от трехсотого до четырехсотого». «Ну, понеслась!» Я прыгнул в самое сердце строя охраны, чтобы они мешали сами себе. «Убив человек 200, я уже собирался выйти из схватки. Маги и лучники ничего не могли со сделать». Не успели прицелиться, но хватало и обычных ранений. Я собирался подлечиться на безопасном расстоянии и вернуться, но этого не понадобилось, пришла неожиданная помощь. Из толпы на меня стали накидывать одно за другим лечение, при этом атаковать солдат наля никто не осмеливался, хотя с такой жирной подпиткой моего здоровья этого и не требовалось. Я просто включил режим мясорубки, непрерывные удары без уклонов и защиты. Бастер снова показал себя как отличный меч для такой зарубы. Три, три шахты из пяти я успел посетить за этот день, и везде сценарий повторился. Думал, что на следующий день будет сложнее. Но нет, тяжёлая артиллерия почему-то не пребывала. Самыми сильными противниками был давишний отряд с игроком Геннером и его активной защитой. Но помощь из толпы, ставшая уже постоянной, перевешивала чашу весов в мою пользу. В качестве поддержки на меня накидывали все, какие, возможно, бафы. В логах заметил даже баф на харизму. И столько лечения, что я мог вообще не защищаться. Похоже, ноля здесь не очень любят. На третий день окрылён успехом, Решил всё-таки поступиться к лаборатории. Купил летающего ездового животного, что-то вроде мохнатой птицы, и отправился на место. Здесь уже собрались мои сторонники, ну или те, кто хотел пограбить замок в случае моей удачи. Полетели бафы и лечение, а я направился к замку по воздуху. двери у него просто не было, и других способов попасть внутрь я не видел. пересечение официальной границы лаборатории были моими последними минутами в картесе Из бойницы в меня направили такой плотности магический урон, что не помогло ни защита ни лечения со стороны. Отчинулся в Хараре, в купленном доме с возрождения. Сброс личины обратно на Собирателя и повторный путь в Картис. Три дня бессмертия, даже дольше, чем я рассчитывал. Да, с шахтами получилось удачно, надо закрепить успех. И думать, как бы с лабораторией, видимо, настолько ценной, что на её охрану не поскупились. Впрочем, я не питал иллюзий, что смогу штурмовать полноценный замок в одиночку. Раскидать толпу обычных игроков, пусть и высокого уровня. Да. Пободаться с элитой? Тоже да, тем более с поддержкой. Лаборатория требовала другого подхода. В идеале, конечно, разнести бы этот замок по кирпичикам, но как? Есть у крафтеров строители боевое направление, разрушение сооружений. Вполне востребованная функция в клановых войнах. Особенно, когда захваченный замок не нужен. А продать нет возможности. Но мне до новых навыков ещё далеко. Да и вряд ли стоит брать что-то подобное ради одной акции. В «Картисе» маршрут уже обычный, телепорт в Ионизис, аукцион с покупкой снаряжения, не став мудрить, опять купил Бастер, проверка объявлений. С последними голяк, более того, увидел причину «почему так». Кроме моего, было ещё с десяток запросов на вещи с резистом, причём цены предлагали в галу Для меня тягаться с местными за лут «Картиса» глупо, особенно когда дома эта область торговли вообще не охвачена. Поэтому решил оставить идею и убрать объявление. «Привет». Перед атакой на шахту зашёл в тот же бар. Пусть народ опять соберётся. Зачем отказываться от бесплатной помощи? «Приветствую». Как-то даже по-другому среагировал бармен. Более уважительно, что ли. Бар ментально опустил, а передо мной появился сосуд с пробником. «За счёт заведения». Не разоришься на бесплатном угощении. Тем не менее принял напиток. «У меня тут теперь аншлаг. Цены пришлось в три раза поднять». Наигранно посетовал щедрый бармен. Посидев немного и поболтав с барменом, отправился к шахте. народу было ещё больше чем в первый раз, как защитников шахты, так и сторонников её захвата. Подтвердило это многочисленные заклинания лечения, бросаемые в мою сторону. Наемники на лени атаковали, ждали, пока я не зайду на их территорию. Но понеслась. На ускорение врываясь в ряды противника. Несмотря на большее количество игроков, удалось быстро выбить их всех, как и во второй шахте и в третьей, и в двух остальных. Даже уровень перевоплощения поднялся до второго уровня, да возможность ещё одной личины. В голову сразу пришла шальная мысль. Ещё больше усилить моё инкогнито и перемещаться в картес не как собиратель, а как кто-нибудь другой. Но это уже перебор, тем более, что личина, ресурс, невосполняемый. Сколько я ещё смогу их получить, паразитируя на нервах ноля? Максимум одну, две уже вряд ли, так что пусть лучше сохранится на экстренный случай. Вот настоящее воплощение моей паранойи. Но было во всём происходящем с захватами что-то неправильное. Почему ноль не организует нормальную защиту и серьёзных игроков? Почему раз за разом даёт мне хозяйничать на его территории? С этими вопросами я уселся за уже привычную барную стойку на вторую неделю своих марафонов. «Ну так ты вроде и ущерба особого не наносишь», — удивил меня бармен. «Эм, почему это?» «Шахтёры колят минерал, управляющий шахты он же портальщик, раз в полчаса обходит рабочих, забирает добыто и сразу отправляет куда-то. Там крохи, поэтому в этом ничего сложного нет». «Ты, конечно, мешаешь собрать один обход». Но это не настолько критичное количество, чтобы было заметно. Добыча вообще не постоянный процесс. Сегодня полноценное жила, а весь следующий месяц вообще ничего. Если одна шахта вообще приостановит свою работу, это наконец-то заметят. Пришла идея, как стать занозы поострее. «О, да! Фактически это будет значить, что ты претендуешь на шахту. Удержишь её 10 дней, и она твоя собственность. Как думаешь, можно такое не заметить?» «Отлично, отлично». Мой внутренний маленький злодей радостно подирал свои ручки. На этот раз, выбив охрану, остался в шахте на крыле входа. Здесь, в узком проходе, мне будет проще удерживать позицию. Даже не понадобится лечение со стороны. Спина всегда будет прикрыта чернотой скалы конечно, если не ударит сами рабочие. Скорее всего, сейчас меня ждут на других шахтах. Поэтому, когда вернулась охрана, она стала буднично выгонять посторонних из штольни. Точнее, попыталась, потому что я снова отправил их на возрождение. Они даже были не в полном составе, поэтому всё заняло меньше минуты объективного времени. Но дальше... Дальше начался ад. Пожалуй, раньше я никогда не попадал в подобную бойню. Даже свалка с таким не сравнится. Прибывшее подкрепление шло сплошной колонной, не в силах нанести мне хоть какой-то урон. Они пытались задавить количеством, телами своих персонажей. Ничего не добившись, отозвали людей и стали обстреливать магией. В ход шло всё подряд. Бесконечные потоки огня, сменяющиеся холодом, тёмные сущности, заполонившие всё свободное пространство, и сразу за ними очищением светом. Но ближе всего я был к провалу, когда стихийники пустили воду. Я банально чуть не захлебнулся. К этому времени все остальные, кто был в шахте, уже погибли. Я сидел за уступом, блокирующий прямой урон, и непрерывно лечился. Внешней подпитки уже не было, очевидно, разогнали всех помогающих. Продержался я так 20 местных часов. Именно столько нужно, чтобы запустить процесс передачи шахты в мою собственность. В заблокированном виде у меня появился интерфейс управления местом и таймер с обратным отчётом. Теперь каждая минута, в течение которой здесь не будет других игроков, идёт мне в зачёт. Лена, когда вышла из игры, устроила мне небольшой скандал. Мол, какого чёрта так долго? При этом дав спокойно отыграть всё это время. Идеальная женщина. Предупредил, что несколько недель придётся пропадать в колыбели подольше. Конечно, я не планировал всерьёз отбирать шахту. Я просто хотел создать налю раздражающий фактор, который бы его отвлекал, в том числе от Земли. Скоро заканчивается срок его модераторства, и пусть он лучше беспокоиться о психе в картесе чем нормально готовится к переизбранию. А то намечается нехорошая тенденция к его бессменности. Проводить много времени в реальности было нельзя. Если не появлюсь в шахте по истечении очередных 20 часов, таймер сбросится. Выходя из игры прошлый раз, я просто бросил свой персонаж в шахте. Пусть убьют, порадуются лёгкой победе. Поэтому весь путь снова пришлось начинать с Земли прыжками-телепортами до Занруди, портал на карте с перемещением в Ионизис. На Оксане ждала хорошая новость. Пришло несколько ответов на объявление по модификации. Все они были связаны либо с внешним видом оружия, либо не подходили по назначению. Кроме одного, с кратким описанием. Увеличение урона в зависимости от характеристики. За 10 галл мне предлагалась информация о мастере, который занимается этим. Деньги по меркам большого мира, можно сказать, пустяковые. Рискую сразу перевожу оплату на указанный счёт. Обманывать меня нет смысла. Уверен, что для самих карцев эта информация есть в открытом доступе. Поэтому и ценный игрок запросил такую, по его мнению, маленькую. Когда ждать ответ и ждать ли вообще, неизвестно. Поэтому купил очередной бастер и отправился к жахте. На этот раз наблюдатели и помощники мне не особо нужны. Бараба шел стороной. Удивительно, но возле входа меня не ждали. Охрана состояла из той же двадцатки. «Но ничему вы не учитесь». Ворвавшись на ускорение, быстро перебил игроков. Теперь ждём. В интерфейсе запустился таймер захвата, даже несмотря на то, что на территории все ещё находились шахтёры. Наверное, система как-то разделяет добытчиков и владельца захватчика. Мне же лучше. Не придётся никого выгонять, как я планировал изначально. Тяжёлая кавалерия прибыла почти сразу, начав обстрел магии. Но мы это уже проходили. В действии классический сценарий — 300 спартанцев. Не став на этот раз затягивать, продержался 10 часов и вышел из игры. Бросил персонаж на произвол судьбы, надеюсь что враги хоть глумиться над ним не будут. В любом случае, это время уже капнуло мне в копилку захвата. На следующий день в игре пришёл ответ с координатами нужного NPC. Побывать у него я могу только до атаки, поэтому, не откладывая в долгий ящик, направился к городскому телепорту. Потребовалось пять перемещений, чтобы попасть в нужный город. Судя по не очень оживлённой городской площади, не запоминающемуся названию игрокам низких уровней. Типичная стартовая локация. «Здравствуйте!» — постучала в мастерскую по указанному адресу. «Ау, есть кто-нибудь?» «Нет тут никаких ау. Что надо?» Приоткрылась дверь, и в образовавшейся щели показалось недовольное бородатое лицо. «Мне сказали, что у вас можно сделать модификацию оружия». «Возможно». Сверкнув лысиной, НПС не спешил открывать дверь. «Я бы хотел, чтобы вы её сделали». Это начинало походить на разговор с умалишённым. «Неужели на науксоне?» «Возможно, и сделаю», — развел мои опасения МПС, открыв дверь полностью. «Если она того будет стоить, и будет чем платить, заходи». Внутри мастерская чем-то походила на что-то среднее между кузницей и алхимической лабораторией. Тяжёлый основательный верстак, наборы инструментов, огромные стеклянные колбы разной формы, повсюду раскиданные заготовки и всё покрыто толстым слоем слегка светящейся пыли. «Показывай». Непись неохотно махнула в сторону верстака. Метаморфозы, происходящие с лицом НПС, когда я достал меч, можно было наблюдать как в замедленной съёмке. Вот он скользнул по оружию равнодушным взглядом, как будто хотел только убедиться в чём-то и отвернуться. На мгновение замер, не поверив тому, что увидел, и медленно вернулся к оружию, рассматривая которой его глаз становился всё больше. «Это... это...» Я впервые наблюдал, как НПС не мог сформулировать свою мысль. «Это меч, а я хочу сделать ему модификацию», — повторил я, зачем пришёл. «Но тут же когеретное сопряжение, инвариант маны», — начал бормотать что-то бессвязное мастер, уже не обращая на меня внимания. «Так вы возьмётесь?» — пришлось отвлечь его. Э, «Да, да, конечно, берусь, но это будет стоить дорого», — как-то даже погрустнел НПС. «Это не от меня зависит. Я бы и бесплатно сделал, но гильдии мастеров...» «Сколько нужно?» «Пять миллиардов». С надеждой посмотрел мастер. «Что ж, меня предупреждали, что каждая последующая модификация будет стоить дороже предыдущей. К тому же сумма мне вполне по карману». «Это приемлемо. Расскажите, в чём суть модификации?» «Всё просто. Я всего лишь увеличиваю вес меча, без изменения его объёма». Поэтому и становится важна личная сила владельца. Это тонкая магическая работа, требующая особых знаний. Я разрабатывал её долгие годы. НПС как подменили. Теперь он больше походил на торговца, желающего продать свой товар. У тебя сила сколько? Такое в приличном обществе не принято спрашивать. Но здесь особый случай. Я вообще заметил, что из кино-НПС в ключевые моменты резко сходят с накатанных рельс отыгрывания роли и становятся больше похожими на администратора. Около четырёхсот. «Вот, урон можно будет увеличить», — принялся он что-то прикидывать в уме. М «До четырёх раз. И будет расти с увеличением силы? Сделать своё оружие зависимым от характеристик. Знал бы, давно сюда наведался». э, -э нет». Замялся NPC, растеряв весь запал. «К сожалению, значение зафиксируется раз и навсегда». «То есть, чем позже я сделаю эту модификацию, тем больше от неё будет толк?» «Понял я логику». «Да». Горько вздохнул мастер, превращаясь обратно в того ворчуна, который меня встретил. Я задумывал её как финал, как эпогей изменения оружия воина, достигшего предела своей силы. Но на практике оказалось, что до этого никто не доходит, либо делают что-то несовместимое с моей модификацией, либо откладывают её, и потом уже становится неактуально. Да, я, пожалуй, тоже не буду спешить. Забрав меч, я засобирался уходить. — Спасибо вам, и надеюсь, до встречи. «Жаль, что это значение нельзя менять». «Вообще-то это могло быть возможно, только если...» Уже в дверях неуверенно заговорил провожающий меня НПС. «Только если что?» «Есть вариант, хоть он и вряд ли вам подойдёт сейчас, но, может, когда-нибудь в будущем. Это было бы возможно. Если бы ты был мастером какой-нибудь профессии, тогда ты бы мог каждый раз обновлять модификацию сам. Путь мастера непрост, но оно того стоит. А то ещё молод. Никогда не поздно начать». так пойдёт? я включил отображение мастерской литеры рядом со своим ником. «Это...» — захлопал глазами мастер. «Неожиданно, но всё равно недостаточно. Ещё нужен редкий именной модификатор, который будет использоваться при каждом изменении. Именно за счёт него и становится возможным обновлять верхний предел. Примерно такой?» Я достал из инвентаря модификатор от стара. Хлопанью глазами подключилось беззвучное открывание рта, удивлённого NPC, переводящего взгляд с литеры на модификатор и обратно. Похоже, у меня всё-таки будет своё масштабируемое оружие. Какое-то время мастеру понадобилось на подготовку. Он метался по грязной мастерской, доставая разные ингредиенты и собирая оборудование. В итоге у него получилась перевёрнутая пирамида, наполненная малопонятным магическим содержимым. Под вершиной пирамиды располагался меч. Начинаем. Одел он защитные очки передав Тара мне. Убедившись, что техника безопасности соблюдена, мастер поместил модификатор между вершиной и мечом и запустил процесс. Пирамида стала мерцать всполохами света, и застрия вершины, в мод ударил яркий луч. Не жалко такое сокровище переводить на обычную железку. Мастер с сожалением смотрел, как модификатор Стара стал проваливаться в клинок, растворяясь в металле. Вот уж не думал, что он мне вообще может понадобиться. Как же был прав Стар, говоря, что когда-нибудь я пойму смысл его подарка? И как же давно это было? Это его предназначение. Хотя функция, конечно, прожорливая. Такой мод сам по себе дороже любого оружия. Но согласитесь, оно того стоит. Закончив работу, мастер с восторгом передал мне клинок. Более чем мастер, более чем. В настройках рядом со строчкой урона появился множитель 4 x Теперь он сравним с тем же Бастером, и потребность в покупке одноразовых мечей отпадает. И как раз есть возможность проверить его в деле. «Тогда что делаешь сегодня вечером?» Скайб резно подмигнул мне МПС. «Не хочешь выпить?» «Так, надо снимать кулон в обычное время и одевать его только перед боем». Возвращаться в квартиру, чтобы оставить Бастер, было лень. В измитаре у него, в принципе, есть шансы не выпасть при смерти, так что сразу на шахту. Охраной опять было всего 20 человек. Либо местный управляющий решил подарить мне шахту и не тратиться на большие силы на её защиту, либо впереди ждёт какой-то сюрприз, что, впрочем, не сильно меняет дело. Настало время окропить кровь врагов моим обновлённым мечом. Минут через пять после расправы посыпались хлопки порталов. Перед входом образовалось полукольцо из уже виденного мною подкрепления. Кажется, я даже стал запоминать некоторые ники. Выделялся среди прибывших один новый игрок, без уровня, без ника в обычной, на вид дешёвой брони. Атаковать не спешили, но вот безымянный игрок махнул рукой, и в мою сторону направилось несколько воинов, которых я, естественно, быстро отправил на возрождение. Похоже, в моём деле наметился прогресс, пусть не сам ноль, но до меня уже снизошёл кто-то важный. «Идиоты! Он использует дубль!» — разразился руганью игрок без ника «Сами не могли догадаться, за что вам вообще платят, только и способны на то, чтобы возрождаться!» «Надо было ботам поручить это дело. Они бы и то лучше справились». Не став больше задерживаться, он ушёл с помощью одного из портальчиков. Оставшиеся игроки не спешили что-то предпринимать и просто охраняли периметр. Чтобы не оставаться лёгкой мишенью на поверхности, ушёл глубже в штольню. Пусть таймер отсчитывает минуты захвата. Зачише продлилось несколько часов, прежде чем в логах появилось предупреждение. «Негативное воздействие. Дубль минус 280». «Воу-воу, полегче!» Непроизвольно вскочил я. То, что дебаф меня достал, значит, что бьют им по площади. И это очень плохая новость. Дубли осталось меньше минуты. Даже с пролонгатором 10 x который я обычно беру, это всего лишь минута ускорения. Подтверждая мои самые худшие опасения, в Штольну повалили игроки. Вопрос уже стоял только в том, чтобы подороже продать свою жизнь, стараясь убить как можно больше народа.